Глава 22. Эрнест. Выйдя из ее кабинета, пройдя по коридору и поднявшись на сцену, он чувствовал себя ошеломленным. Его сердце бешено стучало, а разум пульсировало чувство абсолютного блаженства при воспоминании о том, как он держал ее в руках. Она была электрическим зарядом для его молнии, путеводной звездой для его беспросветного пути и музыкой для его молчания, И каким бы немыслимым это ни казалось, все это работало и наоборот. Только услышав голоса посетителей, он осознал, в какую ловушку загнал Айи. Ей придется объясняться с Ченгом. Он вовсе не собирался вбивать клин в их отношения, но все же Эрнест был бы не против заполучить ее и был готов побороться за нее. Он начал играть ее любимую песню «Последняя роза Шанхая», не обращая внимания на удивленные лица мистера Ли и других музыкантов оркестра. Это было его признание. Его обет. Он принадлежал ей. На следующий день в своей квартире Эрнесс написал письмо родителям и вложил в конверт купюру в два американских доллара, которую обменял в банке недалеко от набережной. Он еще раз повторил свой адрес в Шанхае и спросил, когда они прибудут, прежде чем запечатать конверт. Ему наконец-то удалось найти немецкое почтовое отделение, так что он собирался отправить письмо сегодня. Эрнест скучал по родителям. Его отец, Тевье Рейсман, обожал копаться в земле. За многие годы пребывания на солнце, его лицо и руки приобрели грязноватый оттенок. Куртки и брюки были постоянно испачканы землёй, и когда он снимал пальто в гостиной, комья грязи падали на пол. Даже выкурив пять сигарет от него пахло землёй. Будучи археологом, он посвятил все свое внимание раскопкам, выкапывая реликвии и находя руны, и часто совершал многомесячные поездки за границу. Он был немногословным человеком, редко носил талит, только по субботам, и его больше привлекали могилы и камни, чем политика и религия. «Все люди – творения земли, королей-фараоны, раввины и священники», – часто говорил он. Его мать, Но она была совсем другой. Она любила броский макияж, жёлтые синие тени для век, красные румяные и фиолетовую или чёрную помаду. Её наряды представляли собой вихрь цветов – изумрудно-зелёный, лазурный, золотисто-коричневый или тёмно-фиолетовый. Она была дочерью ювелира, преподавала театральное искусство и свободно говорила на немецком идише французском и итальянском языках. Будучи экстравертом, Она могла болтать без умолку с незнакомыми людьми, пока покупала фаршированную рыбу. В высокие праздники она велела его сёстрам посещать часовую службу в синагоге, но только в высокие праздники, поскольку в остальные дни была слишком занята своими общественными обязательствами. Она была похожа на своё имя. Хава. Жизнь. Будучи строгой матерью, она дотошно расспрашивала его о том, с кем он общается, и требовала, чтобы он ежедневно занимался игрой на фортепиано. Она возлагала на него большие надежды, верила, что однажды Эрнест выиграет международные музыкальные конкурсы и станет всемирно известным пианистом. Это было до Хрустальной ночи, до ареста его отца, на их последнюю Пасху. На следующий день после того, как его отец, встревоженный и изможденный, был освобожден из трехмесячного заключения, она отдала дань празднику, съев кусочек мацы, и задумчиво прочитав пасхальную Агаду. Её обычно хорошо поставленный голос звучал натянуто, а длинные чёрные волосы, которые она часто заплетала во французскую косу, были растрёпаны. Её голова была низко опущена, спина напряжена, в глазах плескался океан печали. Когда его мама приедет в Шанхай, она снова станет самой собой общительной и дружелюбной, и без сомнения снова начнёт учить, что ему делать. он засомневался Не слишком ли много рассказал Абай в своем письме. Его мать определенно стала бы отговаривать его от общения с Саи. Он даже представлял ее шок. Не еврейка, китаянка. Зачем тебе встречаться с кем-то подобным? Ты мог бы найти кого-то получше, Эрнест. Ради всего святого, Эрнест. Ты можешь перестать с ней встречаться. И так далее и тому подобное. Но Эрнест не был религиозным человеком. Он предпочитал пиво шнапсу и считал бритьё более гигиеничным, чем отращивание волос на лице. Он ел некошерную курицу, и всегда считал, что некошерная еда вкуснее. Он вступил в возраст бармицвы но после вечеринки оставил деньги себе, и забыл оба баруха Туры. Его не волновало, что Айя не была еврейкой, она скрывалась за маской отчуждённости и роскошными нарядами, но была гораздо искренней любой женщины, которую он когда-либо встречал.